Отвечая на вопрос, что дает ему основание для такой неожиданной гипотезы, представитель полиции сказал, несколько человек предложили свою помощь в расследовании, и нам стало известно, что Дейкин, прежде чем насмерть забить Джаральда Фокса, покрыло лицо сажей, как это водится у террористов. Она может нанести новый удар, предупредил он.